Кто они? Эти Волдуты, Тудоры, Иванны Сперки и другие. Сперка, Сферка. Мы встречаем в числе знати окружавшей Игоря, пославшего своего делегата в Константинополь в 944 году. Там же мы видим и Тудора. Чудин нам тоже хорошо известен. Это знатный муж С разрешения князя построивший себе двор в аристократической части Киева. На месте бывшего княжеского двора в 1945 году этот двор уже там стоял. Следовательно, в это время Чудин уже тут жил. Потомков этого Чудина на высоких должностях мы знаем и в XI веке. В посольстве князя Олега В 912 году встречается ледул, весьма напоминающий лигуя грамоты Святослава. По аналогии вспоминается Будутино, весь куда княгиня Ольга сослала свою провинившуюся ключницу Малушу. И Будятино, пристань в Новгороде. Будята или Будута Несомненно богатый Новгородец, владелец судов, пристаней и в то же время землевладелец. Перед нами самое распространённое явление. Прозвище людей, происходящие от их земельных владений или наименование земельных владений по именам их владельцев. Аналогичное явление можно наблюдать во всей Европе. При именах вельмож Западной Европы мы встречаем частицы фон и де, сочетающиеся с собственными именами земельных владений. Кавычки. Если бы исчезли все известия о происхождении западноевропейского высшего сословия, говорит по этому поводу Сергей Михайлович Соловьёв, то из одних фамильных имён мы заключили бы, что имеем дело с землевладельцами. Кавычки закрыты. Смотрите, том второй, страница 326. Устойчивость этих фамилий выражается, между прочим, и в наличии у них своих гербов если будет позволено так называть особые фамильные знаки князей и знатных людей недавно вскрытые в интересной работе Бориса Александровича Рыбакова и так у нас нет никаких оснований сомневаться в том, что в 10 веке и князья, и бояре землевладельцы когда же они стали землевладельцами На этот вопрос точного ответа дать нельзя. Происхождение права собственности на землю не может датировать ни один историк. Истории какого бы народа он не занимался. Ясно только, что это процесс длительный, что это процесс распада родовых отношений, процесс образования классов. Одно необходимо сказать. Если в 10 веке землевладение князей и бояр явление обычное то оно, конечно, существовало уже и в IX веке а вернее всего и ещё раньше весь вопрос в степени распространения этого явления и в тех изменениях какие им вносятся в общественные отношения ведь землевладение князей и бояр Вили ли они своё собственное хозяйство или пользовались благами от труда сидевших на освоенной ими земле непосредственных производителей, говорит о том, что известная часть производителей, свободная до момента освоения земли, уже перестала быть свободной и вынуждена была в силу этой своей зависимости работать на господ, отдавать им часть своего труда либо весь свой труд целиком. Прежде чем эта система землевладения и эксплуатации земли сделалась господствующей, основной фигурой в производстве необходимых человеку благ был свободный крестьянин-общинник. Соответственно, с эволюцией сельского хозяйства развивалось, как мы уже видели, и ремесло, Археологические данные позволяют говорить о наличии ремесленных центров, имеющих определённый район распространения их продукции. Отсюда и понимание нашими археологами летописного перечня племён как архаики, утерявшей реальный смысл во всяком случае к IX веку. В это время, как указал Василий Осипович Ключевский. Уже намечаются области с городами во главе, с пёстрым племенным составом. Большинство областей состояло из разных племён или их частей. Названия областей по имени городов начинают вытеснять старые племенные названия. Такими являются области Бужан, Чернян, Волянян, выкроены из племени дулебов, полочани, смольчани, сковичи, из кривичи и славен. Новгородцы из кривичей, славен и некоторых неславянских элементов. Киевляне из полян, древлян и так далее. Эта система городских областей, конечно, была следствием распада племенного строя и важным показателем экономических и политических успехов восточнославянского общества. Но успехи эти на столь большом пространстве, занятом восточными славянами, не могли быть и не были везде одинаковы. Впереди шли дулебы, поляне, северяне, славяне, древляне, радимичи и особенно вятичи, отставали. Как следствие этой отсталости, мы видим, что территории Древлян, Родимичей и Вятичей присоединяются к другим центрам. Территория Древлян к Киеву, Родимичей и части Вятичей к Чернигову. Это тоже показатели, говорящие о том, что сведения о первых государственных образованиях у восточных славян несколько не противоречат их экономическому состоянию. До феодальные государства, конечно, жили своей внутренней интенсивной жизнью. В общественный строй, где ведущая роль принадлежала плесценским общинам, крупное землевладение вклинивалось и крепло постепенно. В течение нескольких веков существование этого общественного до феодального строя подготавливались крупные перемены неши общинам и общинникам потерю их земли и свободы государство возникавшее всегда и везде на базе уже существующего имущественного неравенства способствовало дальнейшему расширению и углублению этого неравенства Вот именно с такими дофеодальными государственными образованиями мы и имели дело до сих пор. И Киевское государство, объединившее отдельные политические организации восточного славянства и включившее в себя некоторые неславянские народы, было приблизительно в первое столетие своего существования именно таким дофеодальным государством. Землевладельческая знать, окружавшая князей и разделявшая с ними власть, была заинтересована в дальнейшем усилении княжеской власти до того момента, когда сама почувствовала в себе достаточный сил, чтобы обойтись без князя или взять его под свою опеку. Так созревали при поддержке княжеской власти те силы, которые потом стали ею теготиться и в конечном счёте её уничтожили чтобы расчистить поле для ничем не сдерживаемого аппетита крупных землевладельцев для превращения их владений в независимые и разрозненные политические организации только народная масса крепкая своей общинной организацией Спайное единством языка, обычаев и преданий всегда напоминало о единстве русского народа и особенно сильно страдая от усобиц, содействовало делу нового объединения русской земли. Но это торжество нового национально-политического объединения далеко впереди. Оно там, где во мраке веков вырисовывается облик Москвы